Глава 4. Ночной бой. Прогуливаясь по улице, я размышляла о полученной информации. То, что не обойдётся без подвоха в этом деле, я практически не сомневался. И ещё с того момента, как старик предложил мне поступить в Академию магии. Стремление элиты дистанцироваться от остальных было понятно, а значит, мне нужны деньги, и немало. Отрабатывать учёбу в течение 5 лет на благо империи я не собирался. А значит, мне нужно найти, где деньги заработать. Но и это ещё не всё. Мне нужно научиться вести себя правильно в высшем обществе этого мира, чтобы попытаться стать своим или чтобы меня не трогали. 2-3 недели у меня до поступления есть, поэтому нужно найти способ заработать деньги и, возможно, найти вариант, как сделать себе имя. Распространяться, что я смог пленить главу разбойников, не стоит. За это могут постараться отомстить. А мне и своим их проблем хватает. Расставаясь с наемниками, я слышал, что они собираются собрать отряд и попробуют добить разбойников, а по возможности найти их логово. Мак им точно будет не лишним. Тем более они хотели нанять еще кого-то на это дело. В принципе, дело прибыльное, хотя и очень опасное. Многого очень заработать, конечно, не удастся, но вариант не так и плох. Да и обернуться можно за несколько дней. Второй вариант наняться в охрану. Но тут шансов немного, да и заработок не такой и большой. Другие варианты мне пока в голову не приходили, и я решил попробовать поговорить с Найлом. Зная, где они остановились, найти их не составит труда. Поэтому отправился к трактиру где они собирались отпраздновать свой успешный наём. Уже вечерело, но нужный трактир находился недалеко от моего постоянного двора, и я дошёл до него довольно быстро. Внутри было очень шумно. Похоже, тут собирались наёмники, и знакомую шумную компанию я нашёл очень быстро. Больше двух десятков наёмников заняли правую сторону зала и, сдвинув столы, праздновали. Меня заметили сразу. Константин, давай к нам, угощаем, проговорил Найл, увидев меня. Он хоть и сидел вместе со всеми, но явно был трезв. Осмотрев меня, его сосед Клим добавил: "До «Да этого он должен угощать. Самые лучшие трофеи достались ему". Проктирчик, два бочонка пива на стол, я угощаю, крикнул я и, изобразив легкую улыбку, направился в их сторону. Вот это по-нашему. Проходи, садись рядом, громко сказал Найл. При этом хоть и улыбался, но очень внимательно рассматривал меня. Мне освободили место рядом с ним, и я уселся на скамейку. Тут же в руку сунули кружку с пивом, и я залпом выпил её под шумные возгласы остальных. "Ну как, узнал про поступление? Платил у денег?" осторожно спросил Найл. Я сразу отвечать не стал. Посмотрел на дно пустой кружки и шумно выдохнув ответил: "Не совсем. Видя, что он ждет продолжения, добавил: на то, чтобы поступить, хватит, а вот на учебу нет. Тут оказывается свои сложности и просто так в элиту не попасть. А ты что думал, если бы все так было просто? Империя умеет правильно распределиться ресурсам. Лучше соглашайся на пятилетнюю отработку и не ищи себе трудностей. Слышал я краем уха, что там происходит за стенами академии. Ты, конечно, не слабак. Но и такого могут сломать. А империи не заинтересовано в обычном обучении. Им нужны маги, которые останутся в ней, обзаведутся семьей, недвижимостью, обязательствами. Но попробовать стоит. Я слышал, вы думали добить разбойников. С собой возьмете? Спросил я. Мы тебя, конечно, не знаем, но во время нападения ты себя отлично проявил, хотя и не из наших. Надеть доспехи наемника и быть им – это разные вещи. Я ведь уточнял, а тебе никто не слышал? Да и маги-наёмники все известные, их не так и много. Мы можем тебя взять с собой, но на треть добычи можешь не рассчитывать, ответил наёмник. Ну, так за убитого мага дадут намного больше, чем за обычного бандита. А без меня вам будет не справиться с магом. Как минимум один ушёл, и он самый опасный. Он может создавать иллюзии и усыпить весь отряд. А ночью вас тихо перережут. "Я нужен вам", сказал я. "Десятая часть, не больше", предложил наёмник. "Четверть и разговаривать тут не о чем. Если моё участие будет номинальным, тогда согласен и на десятую долю. Всё по-честному. Разбойники будут знать, что к ним идёт отряд, и наличие в нём манга будет влиять на многое. Если тот маку знает обо мне, то постарается избежать нашей встречи, и тогда вы сможете спокойно зачистить их логово", предложил я. Наил опять серьёзно задумался, взвешивая моё предложение. В то время как остальной отряд гулял, он напряжённо думал. Согласен. По рукам. Завтра с утра идём в мэрию, берём разрешение на зачистку леса. Может, нам даже сопровождающих дадут. Но ну и людей с собой прихватим. Есть тут ещё небольшой отряд. Мы с ним не раз сотрудничали. Их 12 человек. До нас 26 и ты. В общем, набирается почти 4 десятка. Огими съел мне в самый раз напасть на пастнейх логово и распотрошей его. Ты же без лошади, поэтому и не покупай. Поведёшь телегу. Нам в любом случае нужно несколько штук. Вывести награбленное добро, а то мы лошади с трофеев приглядишь себе. Выезжаем рано. С Мэри договорённость есть. Бумага к утру будет готова. Во всём подчиняешься мне. Я глава отряда и неподчинения не потерплю. Раз у нас есть маг, тянуть не будем. А то мы не одни такие умные, и желающих добить разбойников будет немало, сказал Нейл. Согласен. Тогда до завтра. Я спать, сказал я, вставая и выходя из таверны. Спать я, конечно, не собирался, а вот помедитировать, заполнить кристаллы магией и поработать над своими источниками и каналами мне было необходимо. Тем более это будет полезно и может пригодиться при поступлении в академию. Ну и, конечно, подготовить сюрприз возможному магу. Встав до рассвета, собрал свои небольшие пожитки и отправился гружённый к соседней таверне, где меня уже ждали готовые наёмники. Кли ему указал мне настоящую рядом телегу, уже запряжённую, и я, кинув на неё свои огромные пожитки, проверил упряжь. Помимо моей телеги, стояли ещё три. Значит, наёмники рассчитывали на хорошую поживу. Все уже были готовы к выезду и ждали только Найла, который пришёл с бумагой в руках и одним стражником. Он поедет с нами, участвовать в походе не будет, просто сторонний наблюдатель, чтобы подтвердить, что логово разбойников уничтожено. Нам нужно всё там жечь. За это нам дополнительно заплатят, сказал он, собрав всех. Задерживаться не стали и сразу выехали из города. По полученным сведениям, лагерь бандитов расположен в дне пути от города, а это около 20 км. До обеда ехали без остановок. Перекус устроили на полчаса, дав всем немного передохнуть. После чего Найл с десятью воинами отправился вперёд проверить пару деревень. Задача была найти раненых разбойников и у них выбить местонахождение лагеря. Часть бандитов была обычными крестьянами. И совмещали работу на поле с горбежом. Часа через 4 нал присоединился к нам, дождавшись нас на обочине, и с ним были трое связанных пленных, которых он передал стражнику, и они при всех рассказали, где находится оба их логова. Разбойники знали не всё, но в тех лагерях можно попробовать найти того, кто знает основное логово лихих людей. Не задерживаясь, двинулись к ближайшему из них. И ожидаемо нашли его брошенным, но было видно, что покидали его в опухах. Пока все обыскивали брошенный лагерь, я подошел к Найлу, который с Климом обсуждал, что делать дальше, и сказал: "Предлагаю заночевать тут. Прикинемся разбойниками. Что-то должен присматривать тот, и этот кто-то явно будет знать больше остальных. В любом случае ночевать нам нужно. В темноте я вижу прекрасно, поэтому смогу застичь наблюдателя." И постараюсь его захватить. Опасно! На нас могут напасть ночью. Это будет не то сражение, к которому мы добиваемся. В темноте мы будем мешаться друг другу, ответил Найл. Можно подготовить костры вокруг и облить их маслом, а я по сигналу подожгу всё, и станет достаточно светло. В любом случае спать я не буду. Есть опасность, что нас посетит тот маг, погрузивший часовых в часовых сон. Завтра подмените меня, и в дороге я отосплюсь. Предложу я. В любом случае придётся вставать на ночь, а на пустынном дворе денег снимут немало. Так почему и не тут переночевать? Спать будем в доспехах, охрану выставим ещё и скрытую. Пораньше ляжем, успеем смениться и выспаться, согласился со мной Клим. В таком случае я пару часов здремну. Как стемнеет, разбудите меня, сказал я и, дождавшись согласия, отправился спать в телегу, тем более сена в ней было достаточно. Разбудили меня, когда солнце зашло и начало стремительно темнеть. Умывшись и поев наваристой каши с мясом, я прогулялся по территории лагеря. Небольшие шалаши и землянки располагались довольно плотно и находились в небольшой чаще, прикрытые со всех сторон. Но сейчас для меня это было не очень удобно. Видимость была очень ограничена, ведь помимо мага нужно опасаться и простых разбойников. Они должны понимать, что нас проще уничтожить, пока мы спим, или мы выловим всех, кто прячется по соседним деревням. Во время обхода ничего необычного я не нашёл, но на всякий случай решил поставить две простые сигналки на обе дороги, ведущие к лагерю. Если их маг задумает напасть, то не увидев сигналки, может насторожиться. А так минимум сделан. А вот настоящих противников нужно встречать в другом месте. На поясе заткнул три одноразовых артефакта, стреляющих огненными сгустками. Сами они слабенькие и как атакующие не подойдут. А вот поджечь дополнительные костры их вполне хватит. Несколько часов ничего не происходило, и никого не было заметно, но примерно в 3 часа ночи, когда тучи заслонили луну, Я почувствовал на себе пристальный взгляд. Призма всевидения была давно активирована, но торопиться осматриваться я не стал. Её можно повернуть под углом и заглянуть практически себе за спину. Осторожно сфокусировав её, я стал осматривать место, откуда на меня смотрели. Охранников в том месте не было, и смотреть мог только посторонний. Но никого заметно не было ни в обычном, ни в магическом зрении. Тогда я стал менять фокусы и менять символы. Благо, опыта хватало, и махать руками больше не требовалось. Чередуя руны, нашёл комбинацию, при которой смог рассмотреть двоих человек, скрывающихся довольно далеко за спиной. Затем стал осматривать всё по кругу и нашёл ещё двоих с другой стороны. Значит, они готовятся к нападению. Только мага пока не видел. Но если опытный, раньше времени он не появится. В принципе, время самое удобное для нападения. Поэтому незаметно нажал на специальное кольцо, которое мне выдал Найл. Их используют в засадах, когда нужно передать сигнал на небольшое расстояние. Кольцо просто завибрирует, и в подтверждение, что сигнал принят, я почувствовал ответную вибрацию кольца. Значит, наёмники проснулись и готовы к нападению. Теперь нужно спровоцировать противника. Легли они специально все в двух больших шалашах, И с старого шелаша раздался храб, условный сигнал. Так противник ничего не заподозрит, а мы будем знать, что второй отряд проснулся и готов к отражению атаки. Помня свои бои с предыдущими магами этого мира, я серьезно отнёсся к предстоящему бою и успел подготовиться. Два небольших артефакта перекочевали в мои руки. Выкидывать использованные артефакты с последнего боя я не стал. А смог доработать их и заново наполнить маной. В то же время к двум наблюдателям подошли еще несколько человек, а вот мага я пока не видел. И это начинало меня нервировать. Пришлось опять поменять в призме руны, и это дало результат. Он был со стороны дороги и уже снял мою сигнальку, закапсулировав ее, и теперь она не сработает. Удачное решение, с учетом, что оттуда нападения я ждать не буду. Постоянно круча призмы, как радаром из стороны в сторону, заметил увеличение противников почти в два раза, и к ним постоянно подходили люди. А значит, нападение вот-вот начнется. В одной руке лежали небольшие артефакты в виде клыков животных, и это разовые слабые зажигалки, которыми я разожгу костер, а в другой два больших артефакта, которые я пока держал под плащом. Нападение началось внезапно и в полной тишине. Вероятно, использовался какой-то артефакт, потому что такая толпа не могла перемещаться бесшумно, а еще и по лесу. Не вставая, активирую огненные артефакты и бросаю их, как только огненные розжирки летят в сторону будущих костров. Тут же тишина слетает и раздается шум бегущих людей. Мак противника запускает в меня три каменных сосульки. Неприятный противник. Маг земли. Но пока говорить рано. Это может быть и артефакт. Поэтому я разрежаю первую домашнюю заготовку и просто совершаю кувырок вперёд. Время замедляю, ускоряя собственный метаболизм практически в два раза. И тут же делаю ещё один кувырок в сторону, внимательно смотря за окружающей землёй, чтобы не пропустить атаку мага. Но как я и думал, это была ловушка. Два невидимых воздушных лезвия вспарывают землю в том месте, где я только что приземлился. Мои файерболы смахнуло в сторону потоками воздуха. Одновременно с этим наемники выбегают из шалашей в полном облачении и в доспехах. Луки никто не использует, так как ночью они неэффективны. Поэтому все нападающие с оружием в руках. Но мне отвлекаться нельзя. Если я не убью мага, нам всем не по здоровиться. Маг уже подошел на приемлемую дистанцию для моей атаки, и я метаю в его сторону большие ледяные гранаты. Одновременно с этим отправляю магию земли. Гранаты он встречает воздушным щитом, от чего они детонируют, но внутри них есть сюрприз — расплавленная мана с магии воздуха. Взорвавшиеся большим количеством ледяных игл гранаты перегружают его щит, а расплавленная лава... Выглядящая как файербол, под действием воздуха пробивает его щит и задевает руку и ногу мага. Раскалённая лава расплескалась по поверхности доспехов, но они не полные, поэтому маг вскрикивает от боли и сбрасывает атакующий конструкт, с трудом встряхивая накопленную магию воздуха и создавая этим полевой шар. Тут же магия земли, собранная под магом, вырывается в виде острых шипов, но пробить подошву ног не может. Зато задевает правую ногу, нанося небольшую рану. Мак отскакивает в сторону, создавая под собой силовой щит, но при этом хромает. Давление на него я не ослабляю, понимая, что если он соберется силами, то может и победить в схватке. Не дооценить противника я не собираюсь. Опять три ледяные гранаты устремляются в его сторону, следом летит файербол, а дальше разряжают два огненных артефакта. Мак полностью закрывается щитами воздуха, а я вдовесок направляю туман и пытаюсь ухудшить ему обзор. Как я понял, в этом мире маги видят не очень далеко. Во всяком случае, те, которых я встречал. Как только мои плетения разбиваются о его щит, и его накрывает туман, смещаюсь в сторону и достаю следующий артефакт. Для этого мне нужно подготовиться. Туман заполняет место, где я стою. И где, по мнению противника, я должен быть? Он отбивает мои конструкты, с трудом удерживая щит, и тут же посылает в меня несколько воздушных лезвий. Они довольно мощные и частично развеивают туман, но заметить меня не так просто. Я прячусь за стволом дерева и кастую сразу несколько заклинаний, накачивая их энергией. Мне нужно время, и пока противник рыскает лезвиями вокруг себя в тумане, пытаясь нащупать меня, Я, обхватив ствол сосны, протягиваю руки в его сторону. Ледяные гранаты, похожие на те, которые ранили его, четыре файербола, рой ледяных сосулек, небольшой выплеск магии земли летят в его сторону. Ничего необычного и мощного, но должно отвлечь его. А между ними запускаю веером три ледяных сосульки. Макс ставит новые щиты, выставляя их один за другим. Заметив магию земли, делает прыжок в сторону и костоет под собой ещё один щит, повисая в 10 сантиметров над землёй. Первые атаки он отражает. Одну сосульку он сметает магией воздуха, а две другие отклоняет, и они пролетают мимо него. Файрболы откидывает в мою сторону, и они развеиваются. Мой ледяной конструкт подбрасывает его в воздух сантиметров на 10, но он сохраняет равновесие с помощью магии воздуха. И начинает костовать новые серпы. Видит, что я прячусь за деревом. Только в последний момент он чувствует опасность, но сделать ничего не успевает. Щитов сзади нет. Из трёх отправленных ледяных сосулек, подпитанных магией воздуха, он перехватил среднюю, используемую для отвлечения внимания. Вообще, большая часть атак должна была его отвлечь. Основным атакующим плетением были две большие сосульки, напитанные магией воздуха, которые пролетев мимо него зависли в воздухе и, сменив направление полета, пронзили его спину. Передний панцирь выдержал, но это уже было не важно. Ранение смертельное, а поэтому нужно заканчивать этот поединок и помочь остальным добить разбойников. Разряжаю следующий артефакт, и мощный файербол поджигает тело мага. который потерял все щиты. А следом метаю воздушную технику в виде небольшого серпа и отрубаю ему голову. Прерываться на отдых не собираюсь, поэтому тут же раздаю по несколько файерболов в ближайшим разбойникам, сокращая их число. Каждые 3 секунды с моих рук срываются по 4 файербола и устремляются к ним, сжигая их заживо. После того, как сгорели 15 нападавших, Остальные дрогнули и побежали. Но наёмники воспользовались этим, чтобы добить максимальное количество бегущих, подсекая и ноги и преследуя остальных. Нам нужны пленные, которые смогут рассказать о спрятанных сокровищах, их стоянках и лагерях.